Глава 20. Человек шел по длинному широкому коридору. Всё вокруг было новое, чисто белое, и стены, и потолок. Даже ковровая дорожка, по которой он шел, была белого цвета, правда, с легким оттенком слоновой кости. Ему было назначено к семи. Он посмотрел на часы, оставалось еще 15 минут. Остановился у большой деревянной двери, тоже чисто белого цвета. Похоже, дизайнер, планируя интерьер, не особо заморачивался с выбором цветовой гаммы. Что ж, выбор неплохой, по крайней мере, значительной экономии энергии для освещения. Человек огляделся, пытаясь разглядеть хоть один светильник. Их не было. Вернее, они были так умело спрятаны, что создавалась иллюзия, будто бы свет идет отовсюду. Он открыл дверь и вошел в большой кабинет-приемную. За столом сидел пожилой мужчина с длинными, но аккуратно зачёсанными волосами и окладистой бородой. Он был в светлом костюме без галстука. В расстёгнутом вороте рубахи виднелся блестящий медальон на золотой цепочке. «Мир вам и благодать!» — поклонился и вежливо поздоровался вошедший. «А, Николас, я очень рад!» Человек встал, вышел из-за стола, подошёл и обнял гостя. Он посмотрел на часы затем сказал, «Вы можете зайти к нему через десять минут, а пока я могу предложить вам что-нибудь, если желаете кофе или воды». «Благодарю вас, Михей, не беспокойтесь, я подожду здесь». Николас присел на мягкий стул с белой обивкой. Такие стулья с резными деревянными ножками он видел только в музее. «Как ваша жена Настя?» спросил меж тем Михей, присаживаясь на соседнее кресло. «Замечательно», — улыбнулся Николас, — «привыкаем к новой реальности. Все никак не могу осознать, что настоящая жизнь здесь, а не там. В последние мои дни на Земле, даже когда я уже все понимал о перемещениях, мне казалось, что тонкий мир — это нечто временное между воплощениями. Теперь же мне даже не хочется снова туда возвращаться. Здесь все так хорошо». «Туда надо возвращаться, Николас. Таков замысел». — сказал Михей с легкой улыбкой. — Только там мы можем совершенствоваться, улучшать себя, повышая свои духовные вибрации. — Мы это понимаем, находясь здесь, — улыбнулся Николас. — Там же все по-другому. Там хочется жить на полную, не осознавая, что все это мираж — матрица. — Конечно, — кивнул Михей, бросив взгляд на часы. — И это выбор каждого. «Хорошо, вы можете заходить. Время правильное. Он ждет». Николас зашел. Михей бесшумно прикрыл двери сзади него. Тот же приятный белый свет отовсюду. Кабинет был большой. Вернее, он был бесконечно большой. Николас оглянулся на закрытую дверь. Если ближнюю стену было видно, то дальней просто не было. Комната расширялась вдаль, имея вид трапеции во всех трех измерениях. Та грань, где пол соприкасался со стеной, просто уходила вдаль, теряясь в матовой белизне бесконечности. Никола сделал несколько шагов и остановился. Здесь стоял журнальный столик с незнакомыми экзотическими цветами и два больших кресла. На стене висела картина Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Николас подошел к ней и невольно засмотрелся. Он уже начинал привыкать, что в этом мире видел не только глазами. Больше он чувствовал картину душой и сердцем. Такое приятное внутреннее созерцание красоты. «Здравствуй, Николас. Меня зовут Авелла», — сказал приятный голос. Он оглянулся. Вокруг никого не было, но это и не важно. Николас уже привык, что в этом мире можно разговаривать мыслями. Поначалу это было непривычно и даже неудобно, но потом оказалось настолько легко и обыденно, что он уже представить себе не мог, как можно находиться рядом с другим человеком и общаться только вербально. «Здравствуйте, Авелла», — сказал он невидимому собеседнику. «Сразу отвечая на твой вопрос, скажу, ты не можешь быть ангелом». Твоя жена Настя может, а ты нет. Пока это не твой уровень. Тебе надо еще прожить много воплощений, чтобы достигнуть того, за что ты хочешь взяться. К сожалению, в прошлом воплощении ты понизил свой уровень, приняв неверное решение. — Да, я знаю, — грустно сказал Николас. — Но я просто хочу им помочь. Я вижу, что им одним не справиться, дело даже не в Нуа. По большому счету, Виктору она не нужен особо. Вот если бы Настя могла распоряжаться им как своим, у нее это явно получилось бы лучше. Я вижу, что они родственные души, но смогут ли они противостоять всему, что вы собираетесь им послать? Ты что, предлагаешь избавить их от всех трудностей? Тебе ли не понимать, Николас, что никто не может стать лучше и ближе к Богу, не проходя через тернии? К слову сказать, я пока ничего сложного в их отношениях не вижу. Все у них будет нормально. А вам же с Настей можно уже подумать о следующем воплощении. Или вы пока не готовы? Пока не готовы, — согласился Николас. Здесь все так уютно, так спокойно, умиротворенно. Но можно мне еще раз попросить за Виктора и Настю? Я чувствую свою ответственность за них. Ведь это я дал ему Ноа. Позвольте им снова быть вместе в том мире. Это зависит только от них самих, Николас. Сказал приятный невидимый голос. Если двое любят друг друга, никакие жизненные обстоятельства им не преграда. Даже я здесь бессилен. Это всего лишь проверка их отношений. Не беспокойся, мой друг. Уверяю, все у них будет хорошо. А ты занимайся своей историей. Николас интуитивно понимал, что разговор окончен. Он был благодарен этому высшему созданию за ту надежду, которую тот ему подарил. Вероятно, так и будет. Теперь их пути разошлись. Виктор пойдет своим путем, а Николас — своим. Он сделал все, что мог. Он даже напросился на встречу с ангелом-поручителем, который был намного уровней выше его. Такие встречи были редки и не поощрялись. Но Николасу было позволено задать свои вопросы, и он их задал. Теперь все было во власти высших сил. Когда Настя поняла, что находится в Ярославле, ей стало не по себе. Вроде бы после столь удачного избавления из плена этих ужасных людей ей надо было только радоваться за свою свободу. Однако она тут же осознала, насколько в наше время люди зависимы от мобильных телефонов. Кроме Виктора, Настя не помнила ни одного номера, но даже ему она не могла сейчас позвонить и попросить о помощи. Она стояла возле незнакомого здания и смотрела вперед невидящим взглядом. Она подняла руку, и тут же со свистом тормозов остановилась машина. Из старенькой реношки... Высунулась довольная кавказская физиономия. «Ах, красавица, садись, подвезу!» Блестя золотыми зубами, с сильнейшим акцентом сказал кавказец. Он открыл дверь и похлопал по пассажирскому сиденью, приглашая войти. Настя сделала шаг и вдруг расплакалась. Она не могла сдержаться. Слезы градом потекли в два ручья. Улыбка тут же слетела с лица кавказца. Его как подменили. Он моментально выскочил из машины и подбежал к Насте. «Что случилось, девушка? Почему ты плачешь?» — сказал он, взяв ее за плечи. «Тебя кто-нибудь обидел?» Настя отрицательно покачала головой, пытаясь с собой совладать. «Если могу чем помочь, только скажи!» — говорил меж тем джигит. Он оглядывался по сторонам, словно искал причину, почему девушка разрыдалась. «Я заблудилась!» сказала Настя. «Мне надо попасть в Череповец. Садись, девушка, я отвезу тебя на вокзал», сказал мужчина, показывая на машину. «Но у меня совсем нет денег», сказала Настя. Было ужасно стыдно. Борясь со стыдом, она добавила. «Может, вы отвезете меня на трассу, я поймаю попутку?» «Ай, сколько там денег?» махнул рукой Джигит. «Я куплю тебе билет, только не плачь, красавица. Не надо попутку, поедешь на поезде». «Как тебя зовут?» «Настя», — сказала она и слабо улыбнулась. «Я Алибек», — сказал Джигит, приложив сжатый кулак к груди. «Но все зовут меня Алик. Садись в машину, Настя. Купим тебе билет». До вокзала домчали на одном дыхании. Алибек либо не знал правил дорожного движения, либо просто их игнорировал. Пару раз, проскочив под красный, помахав кому-то рукой, чтобы пропустили... Он через двойную сплошную сделал крутой левый поворот и, невзирая на знаки, припарковался прямо перед воротами вокзала. «Пошли, Настя!» — сказал он сурово, но с улыбкой на лице. Настя прямо чувствовала силу и мужской характер в этом невысоком, с виду неказистом южанине. Как он быстро вник в ситуацию и взял на себя ответственность за совсем незнакомого человека. Она открыла дверь и вышла из машины. Билетов не было. Вернее, не было самого поезда. Проходящий московский должен быть только ночью. Но сейчас, буквально через 15 минут, отправлялся поезд до Вологды. Алибек вопросительно посмотрел на Настю. Мол, поедешь? Поеду, кивнула она. Паспорта у Насти не было. И Алибек купил билет на свое имя. Проводил до самого вагона. Договорился с проводницей, показав свой паспорт. Долго и с южным энтузиазмом объяснял, что Настя его родственница, потеряла паспорт и должна попасть домой. В конце концов проводница сдалась и, получив в подарок денежку, согласилась. Алибек оторвал кусок бумаги от пачки сигарет, написал свой номер телефона и протянул Насте. «Приедешь домой, обязательно позвони, чтобы я знал, что все хорошо». Потом протянул Насте тысячу. «Вот, возьми, мало ли что». «Я обязательно верну». На глаза опять навернулись слезы, и Настя сильно от всей души обняла незнакомого и такого доброго мужчину. Мужчину с большой буквы. Он стоял на перроне и с широкой улыбкой блестел золотыми зубами. Настя помахала ему рукой и послала воздушный поцелуй. Он помахал в ответ. Настя понимала, что на последний автобус до Череповца она не успевает, и все-таки придется добираться на попутках. Поезд еще не доехал до Вологды, а уже смеркалось. Солнце давно скрылось за горизонтом, но еще было то короткое предвечернее время, когда кажется, что день будет длиться вечно. На самом деле это были обманчивые последние минутки светового дня. Всего полчаса, и станет совсем темно. Тогда останавливать машину молодой девушки будет уже небезопасно. На трассе всяких чудаков хватает. Алибек дал тысячу, на такси не хватит. Но если разделить с кем-то... Взгляд ее опять упал на кольцо, так бросавшееся в глаза. Если его снять, то даже положить некуда. У Насти с собой не было ничего. Ни сумочки, никаких карманов. Перевернув кольцо камнем внутрь, в сторону ладони, чтобы явно не светить, она вдруг вспомнила, что кто-то ей сказал, Витя в тюрьме. Или это был сон. Настя смотрела на мелькавший за окном темный лес и пыталась вспомнить, кто и когда ей это сказал. Это ведь было совсем недавно, может, даже сегодня. Вероятно, когда этот ужасный человек отравил ее сонным зельем, у нее были галлюцинации. А вдруг нет? Вдруг и правда с Виктором что-то случилось? Когда поезд остановился возле Вологодского перрона, было уже совсем темно. Настя зашла в здание вокзала... Посмотрела расписание. На Череповец было несколько ночных поездов. Как раз тот, который она не стала ждать в Ярославле, и еще пара проходящих. Без паспорта билет не продадут. А договариваться, как это сделал Алибек, Настя не умела. Можно было подождать до утра и купить билет на первый автобус. Там вроде паспорт не требовали. Но так не хотелось оставаться на всю ночь на вокзале придорожном кафе купила пирожок с чаем, разменяв тысячу. Голод чувствовался. Не ела ничего почти сутки. Тут же к ней подошел бомжеватого вида и неопределенного возраста мужичок и попросил денег в долг. долг,ч он так и сказал: « Не одолжите ли мне денег, сударыня, а то я проникся. Чем он там проникся, и когда намеревался вернуть долг, Настю уточнять не стало, протянув человеку сотку. Он поблагодарил, сказав еще какую-то несуразницу и, купив две бутылки пива, исчез в глубине комнаты ожидания. Вышла на улицу, огляделась. На стоянке такси светили габаритами несколько машин с шашечками. Спросила, сколько дочери повца. Водители называли цену в 2000 рублей. Видимо, это была вокзальная такса. Настя уже собиралась идти обратно в здание вокзала, как возле нее остановилась красивая иномарка. Открылось окно, и интеллигентного вида женщина спросила. «Девушка, вам куда?» «В Череповец», — сказала она. «Поехали». Дама открыла переднюю дверь, приглашая войти. Настя забралась на пассажирское сиденье и протянула женщине все деньги, которые у нее остались. Около 800 рублей. «Да, спасибо», — не глядя сказала дама и указала рукой. «Вон туда положите». Женщина ехала быстро, управляла машиной уверенно. Как только выехали на трассу, Настя задремала. Сказывалась усталость. Полностью уснуть не удалось, она чувствовала дорогу, понимала, что едет в машине, но в то же время ей как будто бы снился сон. Даже не сон, а словно ее мысли кто-то направлял в нужное русло. Она опять смотрела это кино, где главным героем являлась она, Настя. Эту серию она не видела и не испытывала чувства дежавю, как в прошлый раз. Находясь в своем полусне, она вспомнила все. И доброго ящера, и свою двойняшку Нуа. Сейчас же с ней говорил кто-то очень могущественный. Он точно был близкий и родной человек. Настя не видела его, но осознавала, что он знает про нее все и ловит каждую ее мысль. Ей даже не надо было открывать рот, чтобы что-то сказать. Стоило только подумать, и этот всевидящий и всеслышащий кто-то тут же отвечал ей. Наконец Настю осенило. «Вы Бог?» — спросила она прямо. «Нет, я не Бог», — ответил ее собеседник. Или собеседница, похоже, у него не было пола. «Я часть тебя. Некоторые люди называют нас «высшим Я». На самом деле это не так. Я не выше и не ниже тебя». Просто я знаю все, что ты узнала за все жизни, прожитые тобой ранее. От тебя же эта информация скрыта. Ты помнишь только то, что тебе положено помнить в этой жизни. Но это же нечестно, возразила Настя. Она почувствовала себя обманутой. Зачем скрывать от человека то, что он уже знает? Если я жила в других жизнях и чему-то научилась, зачем мне снова познавать то же самое в этой? «Ты познаешь не то же самое, девочка». Снисходительно, словно учитель непонятливому ученику, сказал голос. «В каждой жизни ты проходишь новые уроки, нужные для твоего совершенствования. Память стирается, чтобы не отвлекать тебя от главного». «А, я вспомнила!» — радостно воскликнула Настя. «Я же в детстве помнила все про мою прошлую жизнь». «Точно, я помнила Николаса». «Я даже помню, что фамилия у меня была Полякова, а не Вересова, как сейчас. А почему все это я помнила?» — вдруг спросила она. «Значит, так было надо?» — ответил голос. «Иногда мы можем что-то помнить. В основном это бывает в раннем детстве. Потом, чем старше мы становимся, тем меньше воспоминаний остается. Новые воспоминания накладываются, вытесняя старые». Многие люди вообще не верят в существование иных миров, других жизней и высших сил. Это зависит от уровня развития, развития души, а не интеллекта. Всё так интересно», — сказала Настя. Чувство легкой эйфории, любопытства и желание разобраться крутились в мыслях. Тут она вспомнила о Викторе, и все ее мысли отодвинулись на второй план, уступив место беспокойству. А где сейчас Витя и что с ним?» — спросила она. Его поместили в СИЗО номер один в Москве. В народе его называют «матросская тишина». Его обвиняют в продаже крупной партии наркотиков. Виктору грозит большой тюремный срок. Развернуто поведал голос. «Как? Но он же не мог!» Настя похолодела от невероятности услышанной информации. «Это же неправда!» Витька бы никогда не стал заниматься такими вещами. Согласен с тобой. Люди, оклеветавшие его, имеют материальную заинтересованность. Это низковибрационные сущности, выбравшие путь самоуничтожения. Они тоже проходят свои уроки. У них также есть шанс на улучшение своей души, но они сделали свой выбор. Эти люди удаляются от Бога, прыгая вниз уровень за уровнем, даже не осознавая всего ужаса, который ждет их впереди. «И чего из-за этих лживых людей, выбравших свой путь вранья, мой Витька будет сидеть в тюрьме?» Настю прямо трясло от негодования. «Почему тогда Бог позволяет им совершать такие гнусные вещи?» «Бог не вмешивается», — спокойно сказал голос. «У каждого есть свобода выбора. Это главная Божья заповедь». «Какая же свобода выбора тогда у Вити, если он в тюрьме? Это какой-то явный конфликт интересов с этими свободами». И Настя вдруг сказала, «Тогда я его спасу и накажу этих обманщиков. У меня же тоже есть свобода выбора». «Конечно, есть», — улыбнулся Настин собеседник, и ей показалось, что он кивнул в знак одобрения. «Ты поможешь мне?» — спросила она. «Ведь ты можешь помочь мне восстановить справедливость?» «Я тебе уже помог, девочка?» Спокойно сказал голос. «Я открыл тебе доступ к информации. Теперь ты будешь помнить много из того, о чем мы говорили. Мне позволено не стирать это из твоей памяти. Но я не знаю, как мне может помочь эта информация. Ты умная девочка, ты разберешься». «Девушка, куда вам в Череповце?» Женщина говорила негромко, но слова сильно резанули Насти по ушам, выдергивая из приятной неги полузабытья. Словно острым ножом по глазам, яркий свет ночных фонарей полоснул, причиняя физическую боль. «Мне бы к адаманту», — сказала она, жмурясь. Было жалко, что разговор оборвался на полуслове. Настя чувствовала, что она не успела спросить что-то очень важное. Еще издалека она увидела свой фордик на том же месте, где она его и оставила. Поблагодарив женщину, подошла к машине, открыла дверь. Ключи в замке зажигания. Машину никто не тронул. Настя завела мотор. Проезжая мимо перекрестка, бросила взгляд назад. Никакого знака, запрещающего стоянку, конечно, не было. Она утвердительно кивнула и поехала домой. «Дома никого». Котенок Настя тут же подбежала к своей тезке, не переставая мяукать. Она словно спрашивала. «Почему так долго вас не было? И где этот большой и мягкий человек, на котором так удобно спать?» Настя покормила кошку и долго сидела за столом, думая, что же они с Виктором делали не так, что у них не получалось спокойно и размеренно жить, не притягивая к себе проблемы. Сколько Настя не анализировала свои поступки, она не смогла найти ничего предосудительного. Почти под утро ее все-таки свалил сон — И она заснула, свернувшись калачиком за столом, прямо на кухонном диване. Рядом, урча, спала котенок Настя. День не задался. На полковника Афанасьева все проблемы свалились разом. После работы генерал Улитин вызвал его к себе. Не пригласил в гости, как обычно, а именно вызвал хотя не в рабочий кабинет, а в свой загородный дом. Когда Павел Ильич приехал, он сразу заметил, насколько его начальник и давний приятель был подчеркнуто дистанцированным. Он не предложил выпить и не пригласил в дом, а просто сухо поздоровался и указал рукой на скамейку на летней террасе. При всей их давней дружбе Афанасьев всегда соблюдал субординацию, все-таки Улитин был его непосредственным начальником. Это не мешало им вести закулисные дела, периодически выбираться вместе на рыбалку. Даже их жены, хоть и не были близкими подругами, но пересекались достаточно часто. Сейчас, гадая, в чем причина такого равнодушия, Афанасьев молча сел на жесткую бамбуковую скамейку и внимательно посмотрел на генерала. Тот вздохнул и сказал тихим, но твердым голосом «Паша, ты в разработке». «Я тебя предупреждал, что ты доиграешься. Что-то на тебя всплыло. Я даже не знаю, что. Видимо, какое-то старое дело. У меня нет информации, какое». «Ну так узнай!» — вырвалось у Афанасьева. И тут же он поправился. Все же было чисто. Из старого никто ничего не мог раскопать. Все давно похоронено. «Вот именно, Паша. У тебя слишком много похорон. И, видимо, твои интересы с кем-то пересеклись. Не нравится мне все это». «Ой, как не нравится!» Он вздохнул и добавил. «Полагаю, тебе надо ускорить свой отъезд, если не хочешь посидеть на дорожку». «Думаю, примерно через полгода буду готов», — кивнул Павел Ильич. Ты с ума сошел? Какие полгода? Паша, у тебя счет идет на неделе если не на дни. Я тебе в прошлый раз говорил, что я тебя прикрыть не смогу. В управлении чистка идет полным ходом. Там не церемонятся. Думаешь, ты один такой? Бизнесмен». «В общем, я тебя предупредил. Это все, что могу для тебя сделать. Далее никаких контактов. Вам ясно, товарищ полковник?» «Более чем», — кивнул Афанасьев. «Разрешите идти?» «Идите», — кивнул Улитин и встал, давая понять, что разговор окончен. Они не пожали друг другу руки на прощание, и Афанасьев понял, что их дружба на этом закончена. Продать недвижимость оказалось непросто. Павел Ильич уже несколько месяцев вел переговоры с одной крупной риэлторской компанией, которая занималась выкупом элитных квартир. Время для продажи было хуже не придумаешь. Цены вроде уже отскочили от дна и начали свой рост. Но этот рост скорее был надуманным, экономически необоснованным. Цены стали выше, чем год назад. Но покупателей было в разы меньше, чем продавцов. Чтобы продать что-то быстро, приходилось идти на уступки и сильно ронять цену. Афанасьеву за его недвижимость предлагали бессовестно огромный дискаунт от рыночной цены. Если бы он продал все два года назад, то в долларах получил бы в три раза больше, чем сегодня. Все это вызывало сильнейший дискомфорт, но делать было нечего. Приходилось мириться с рыночной ситуацией. Он думал, что, возможно, Улитин просто сгущает краски – не желая оказаться замешанным в расследовании рейдерских схем своего подчиненного. Ему было выгодно, чтобы Афанасьев поскорее пропал из поля зрения. Конечно, у генерала Улитина рыльца тоже было в пушку, не без этого. Афанасьев всегда щедро с ним делился, но того было не достать. Улитин не засветился нигде, никогда не брал деньги сам, не говорил о делах прямо, везде выступал так, будто это его вообще не касалось». За хвост его было не схватить, а вот Афанасьев был в центре каждой сделки. На него мог показать пальцем кто угодно, хоть подставные риэлторы, хоть силовики, с которыми приходилось делиться как деньгами, так и информацией. Самый опасный свидетель был Морозов. Если бы тот начал говорить, он мог бы утянуть Афанасьева глубоко на дно. Но Глеб пока молчал. Его со всей командой закрыли пару дней назад, причем закрыли в Ярославле. Это было плохо. Вытащить его оттуда сейчас не представлялось возможным. Когда Павел Ильич сказал жене, что им придется все продать и ускорить переезд, она шокировала его, добавив еще одну проблему в копилку сегодняшних плохих новостей. Всегда такая покладистая и послушная, она уставилась на мужа большими глазами, полными слез, и сказала, что никуда переезжать не хочет, и квартиру свою тоже продавать не намерена. Если Паша так решил, пусть едет один, она останется в Москве. Это было ударом ниже пояса. Афанасьев из последних сил старался держаться спокойно, но внутри все кипело. Еще этот Ярский никак не хотел подписывать документы. Сначала согласился... А потом на встрече с нотариусом заявил, что пока не увидится со своей Настей, ничего подписывать не намерен. Можно было, конечно, обойтись и без его подписи. Но на такой галимый криминал вряд ли пойдет даже самый отмороженный нотариус. И это его Настя как назло куда-то пропала. При задержании Глеба о ней не упоминалось. То ли парни ее по дороге грохнули, то ли ей удалось как-то сбежать. Афанасьев отбросил эту мысль. Сбежать от Глеба было не так-то просто. Компанию «Аруба» оценили в 200 миллионов, но наличными давали за нее только 50. Это было настолько неприемлемо, что вначале согласиться даже в голову не приходило. Теперь же Афанасьев был близок к тому, чтобы принять и эти условия. Он был очень зол на Виктора Ярского. Этот молодой ублюдок, ничего из себя не представляющий, бросил вызов Афанасьеву, ему, стоящему на вершине пищевой цепочки. Перспектива провести в тюрьме с десяток лет, казалось, нисколько не беспокоила этого детдомовского умника. Афанасьев не увидел у того на лице и тени испуга. Он твердил, что хочет увидеть свою Настю, вот и все, как будто больше ничего в мире его не волновало. У Афанасьева даже возникла шальная мысль сказать Ярскому, что это он убил его мать, и если тот сорвется и нападет, пустит пулю прямо в его наглую физиономию. В конце концов он решился. Надо было уезжать немедленно. Новый дом себе Афанасьев присмотрел во французской Ницце. Лазурный берег, приятная погода, круглый год. Заехать придется по Шенгену, а там можно будет сделать себе инвесторское ВНЖ». Сейчас заморачиваться с документами уже не было времени. С переводом денег тоже особых проблем не предполагалось. Большую часть он переведет на оффшорку открытую год назад. Остальное заберет с собой. За две квартиры и дом давали чуть больше 10 миллионов долларов, зато сразу и наличными. Доверенность на продажу квартиры, принадлежащей жене, у него была. Он получит деньги, и ей ничего не останется, как уехать с ним. Если жена вдруг станет в позу и откажется, тогда пусть остается бомжевать в Москве. Придумала тоже, упрямиться. Когда каталась, как сыр в масле, ничего не замечала, а как жареным запахло сразу в кусты. Не так не получится. Либо они вместе в одной лодке, либо уйдет от него с тем, с чем и пришла. Афанасьев перевел в доллары всю рублевую наличность, что у него была. Собралось еще около двух миллионов баксов. Даже зная, что он уезжает в еврозону, почему-то не хотелось покупать евро. Афанасьев еще с девяностых привык к долларам. Да и счет на Кипре долларовый, так казалось, сохраннее. Оставалось по-быстрому продать две машины, катер и решить вопрос с Арубой. Катер было жалко больше всего. За красивый, изящный моторный катер «Принцесс», который можно смело назвать «яхтой», Чуть больше года назад Афанасьев выложил почти 300 тысяч евро. Сейчас, в лучшем случае, за него можно было выручить только половину. Также пришлось дать согласие жуликоватому посреднику, давнему подельнику и коллеге в таких делах. Старый еврей Леонид Кац, который хотел прибрать к рукам компанию Виктора, был тот еще хитрец. Он имел прямо нюх хищника на любую прибыльную аферу, ходил всегда по грани закона, но нарушал его очень неохотно. Все, без исключения его сделки, были криминальными, но каждый раз ему удавалось переложить основную часть риска на своего оппонента. Афанасьев точно знал, что Леня Кац в своих сделках с реорганизацией подобных компаний не брезговал и мокрухой, но сам в этом всегда был замешан только косвенно. Сегодня 50 миллионов, предложенные Кацем, В условиях быстрого сбора и отъезда уже не казались такой уж маленькой суммой. Ничего, возможно, у лягушатников Афанасьев найдет себя в каком-нибудь предпринимательстве. План созрел сам собой. Он сделает ход конем с авиабилетами, и если его пасут, то пустит их по ложному следу. Деньги тоже переведет в последний момент, чтобы не было подозрений. Кто знает, насколько глубоко уже копнули под него в управлении? Он вытащит Ярского из тюрьмы для следственной экспертизы, проведет сделку, а потом устроит ему попытку к бегству. Если же этот умник не захочет ничего подписывать, все одно его участь уже решена. Почему-то эта мысль вызвала у Афанасьева приятную улыбку. Каждому свое. Жил бы тихо и спокойно, как другие, дожил бы до старости, а раз выскочил из грязи в князе, обратно в грязи окажется». Улыбнувшись своим мыслям, Павел Ильич набрал знакомый номер.